«Теперь молчи, — говорю, — а то снова начнется. Я... я могу умереть. Я боялся раньше». Он говорил осторожно, обращаясь со своим голосом, как загнанной лошадью. Он был очень слаб. «Но если успею сказать, то я могу умереть». «Ипполит, за что ты его проплел?» «Это неправда». Молчи, с этим покончено. Боги будут судить. Так пусть они услышат меня, пусть они меня удушат, если я лгу. Глаза его расширились, он снова стал ловить воздух. Потом задышал спокойно, но дальше говорил шепотом, чтобы сберечь силы. Так, должно быть, выглядят грабители в царской гробнице, бледные и говорят шепотом. Он сказал, «Нет, она!» — просила его, «Она!» Его пальцы скребли землю. «В Афинах!» «Я слышал!» Я смотрел, не глядя, прямо перед собой, и знал рано-смертельно, «Скоро придет боль, скоро пойдет кровь». Мальчик протянул ко мне руку. Я взял ее, хоть почти не думал о нем в тот момент. Только Бог может понять, сколько выстрадал он, не просто сын кретянин для которого мать — это Бог на земле. Он помолчал, потом воровской голос зашептал дальше. Я тогда чуть не умер. Я и его ненавидел за то, как он обозвал ее тогда. Но он сказал мне после. Я был неправ, что рассердился, ведь она доверилась мне. Он пришел ко мне на другой день, когда я заболел, и сказал, что просит у меня прощения, и еще сказал, «Не бойся, а Акам, я не скажу ни отцу, никому другому на земле. Я бы поклялся тебе в этом, но клятва Богу значит больше. Я дал ей обед осклепия» который связывает человека до самой смерти. У меня не хватило сил даже на то, чтобы попросить его, хватит. И он продолжал, понимаешь, это была тайна ее болезни, потому он должен был ее хранить. Передо мной возник образ той женщины, в синяках, как рабыня, и страх тоже рабской, и рабская ложь. Если бы ее рассказ был правдой, она и старапала бы ему лицо, укусила бы его. Его рваная туника, вырванные волосы — это она тянула его на себя, а не отталкивала. Синяки на плечах и шее были знаками не похоти его, а гнева. Так лев ярится, видя решетки западни со всех сторон. Когда она закричала... Он схватил и тряс ее в слепом бешенстве, забыв силу свою. Но я-то, я, как я мог этого не понять? Он сказал мне, — голос мальчика окреп, — мы с тобой уедем вместе и будем гостями Аполлона. Всякое зло — это болезнь, а его музыка извечивает. В Эпидавре все будет хорошо. Я встал. Голова у меня кружилась, ноги дрожали. От гладкого маслянистого моря мутило страшнее, чем от любого шторма. И вдоль берега этого кошмарного моря шла дорога, дорога в Эпидавр. Отец, это правда. Я клянусь, клянусь, если я лгу. Пусть Аполлон убьет меня своей стрелой. Это правда. Скорее, отец! «Останови землетрясение!» Ужас охватил меня. «Я не Бог!» — кричу, но его темные глаза не отрывались от меня. И это были не только его глаза. Он бросил вызов смерти, он принес в жертву свой страх, и эта святость еще жила в нем. Бог в нем взывал к Богу во мне» но в душе моей больше не было Бога, который мог бы ответить, лишь боль земли я чувствовал. «Оставайся тут, где лежишь», — сказал я, — «я найду его». Побежал вниз по склону через оливы, скрикая на ходу своих людей. Они топали следом с лицами, перекошенными страхом. Через плечо я успел увидеть, что старый борец поднимается к мальчику, Тот сидел спокойно. Не знаю, какие внутренние путы порвались в нем в тот день, но с тех пор приступы становились все короче и слабее, а теперь, когда он повзрослел, прошли совсем. Внизу в загоне лошадей привязывали к кольям, чтобы они не разбежались, когда задрожит земля. Большинство из них ржали и бились на привязях, но я выбрал спокойную пару и крикнул, чтобы подали гоночную колесницу. Впервые, сколько себя помню, я перед землетрясением повысил голос. Когда я погнал их вниз, к берегу, то не чувствовал ни страха, ни трепета, только что-то странное, вроде сильной лихорадки, и кони тоже чуяли это во мне. Они рвались вперед, без кнута, словно хотели убежать от меня, я и сам хотел Еще есть время, — думал я, — все-таки еще есть, он уехал, как давно? За это время можно натянуть струны и настроить лиру, или вывести корабль из бухты, или проехать несколько поворотов вдоль дороги, а скоро начнется. С трудом пробираясь по мокрой и грязной равнине, я вспомнил, как он прислал мне девушку-рабыню, иначе, поссорившись с Федрой, я мог узнать правду. Он боялся за меня и за своего брата, а опасность для себя самого разглядел слишком поздно. Таких вещей он не умел предвидеть. Дорога снова поднялась, и далеко впереди, в кипарисах, я вновь увидел его колесницу. Его кони двигались шагом. Я подумал, он увидел меня, он ждет, все спасено. Помахал рукой, чтобы привлечь его внимание. Но он просто давал отдышаться своей упряжке и теперь погнал снова. У него были все три его лошади, ведь он уезжал навсегда. Когда они тронулись, стало видно, что кони начинают беспокоиться. Но в следующий миг он скрылся из виду. Наверху дорога была хорошая. Дождей не было уже дня три. Я взялся за хлыст, но упряжка была уже не та. В загоне лошади еще не знали, но теперь. Почуяли, они то осаживали, то рвались вперед, одна с визгом поднялась на дыбы, я удерживал их из последних сил, и, повиснув на вожжах, откинувшись назад поверх задранных голов лошадей, я вдруг увидел залив под собой, он уходил, вода на глазах откатывалась от берега, обнажая морское дно, которого не видел ни один из смертных груды водорослей, гниющие обломки затонувших кораблей, и уходило все дальше и дальше, словно ее засасывала гигантская глотка. Я знал не меньше своих коней. Колесница развернулась, и мы рванулись прочь от моря. Один трехголовый зверь, наполненный общим ужасом, вверх от дороги через земли какого-то хутора, по полям, через арыки, сквозь виноградники. Жена того крестьянина и все его дети с криком выбежали из дома. Бог был их другом, благословил их и спас моим появлением. Кто может проследить пути бессмертных? Кони мчались через виноградники в дикую чащу. Колесница раскачивалась и прыгала на кочках и камнях. Я обмотал вожжи вокруг себя, но только один раз боялся, что опрокинусь. Когда чаще замедлила их бег, я освободился и прыгнул. Упал, покатился, поднялся на ноги, весь избитый и ободранный, содрогаясь от прикосновения к земле. Весь скот в хлевах мычал и ревел. Снаружи козел с ошалевшими глазами разразился диким криком. И в этот момент земля содрогнулась, под ногами загрохотала и заходила ходуном, С треском рассыпались каменные стены дома. Я слышал, как завопила женщина, и охрипшим от страха голосом ей ответил с поля ее муж, слышал, как заплакали детишки, завыли собаки, и чувствовал, что болезнь землетрясения ушла из головы моей и живота. И не мог понять, ведь все уже позади, так почему же этот страх? Мимо пробежал заяц. Почти коснувшись моих ног, он огромными прыжками промчался вверх по склону, и тогда я глянул на море. Залив наполнился снова. Вода возвращалась, но не потихоньку, как уходила, а громадной, стремительной волной, захлестывавшей берега. Рыбачьи лодки перелетели на ней, псифийский мол, словно детские игрушки на веревочке. Прямо подо мной соленое море залило дорогу и поднялось вверх на распаханные склоны, потом замерло и откатилось назад, смывая и унося с собой все подряд. Настала мертвая тишина, и пока еще не начался снова гвалт вокруг, с севера, вдоль дороги донесся истошный крик взбесившихся лошадей и свирепый рев быка. Я не удивился, что там такое. Это был голос моего страха. Из этого шума, словно царской боевой клич и шума битвы, вырвался крик, голос, который я узнал бы из тысяч, и оборвался. Снова раздалось дикое ржание, опять стихло, опять началось. Моя пара, запутавшись в постромках опрокинутой колесницы, тоже вопила от ужаса. Я подбежал к своим коням, продираясь через кустарник, крича, чтобы кто-нибудь помог. Но крестьянская семья продолжала ковыряться в своих руинах. Только что они слышали Бога и не могли пока услышать царя. Я обрезал кинжалом постромки и вожье, охраневшей лошади. Сколько осталось, я мог проехать и на одной. Дороги больше не было. Грязь и слизь, груды плавника... Рытвены от камней и сами камни, конь скользил и спотыкался, и я не мог подгонять его, будто несколько лет назад я сам бежал бы быстрее. В грязи корчилась умирающая рыба, возле дороги раздался свист, конь шарахнулся и едва не сбросил меня. Это дельфин, сопя своей ноздрёй, пытался добраться до воды. В том месте склоны круче, дорога поднималась, и должна была вот-вот выйти за линию потопа, а лошади все кричали на том же месте, где я их услышал сначала. Замолкая иногда, как умолкают от усталости звери в западне, еще раз проревел бык с яростью и болью. мой конь снова забился от страха, и, усмиряя его, я все время ждал, что прозвучит еще один голос. Но не было. В конце подъема дорога изгибалась, и там я увидел, спрыгнул и побежал. До них было меньше полета стрелы. На берегу под дорогой копошила сокровавленная масса спутанных зверей. Рвались и бились искромсанные кони, а над ними, на том месте, откуда они упали, на дороге, опустив голову, стоял бык. Он ревел от страха, ярости и боли. Волна выбросила его из загона и забросила сюда. Передняя нога у него была сломана, он хромал, пытаясь рыть землю копытом. Облепленный водорослями и тиной, черный бык Посейдона, бык из моря. Там внизу были люди. Пока я бежал, они добивали ножами искалеченных лошадей. Те одна за другой издавали последний смертный крик, кровь хлистала из них а люди теснились, нагнувшись над чем-то под ними. Когда я спустился с дороги, они уже вырезали его из путаницы вожжей и выдергивали из его тела обломки колесницы, торчавшие в нем словно копья. Он был изуродован, как его конь, живого места не было. Его благоподобное тело было все изломано, изуродовано, ободрано об камни, облеплено грязью. Но звери были тихи, мертвая плоть, избавленная от боли. А он шевелился и стонал, и глаза на лице, залитом кровью, были открыты и смотрели на меня. Люди кричали мне, говоря, кто он такой. Увидев меня, пешего, грязного, избитого, они решили, что я путник, проходивший мимо, и говорили все разом, как всегда бывает, когда люди потрясены. Они работали на полях наверху, их дома выдержали толчок, а они все это видели. Они говорили, как видели его на дороге из Трезены, как вздыбились его кони в момент толчка, как он все-таки сумел совладать с ними, но накатилась волна и принесла быка, и он выбрался из воды как раз на дороге, а потом... Они показали на обрезанные вожжи, все еще замотанные вокруг его талии двойной петлей колесничего. Он оперся одной рукой о землю и попытался подняться, но вскрикнул и упал назад. У него была сломана спина. Кто-то сказал, умер, но он снова открыл глаза. Двое спорились, какого хутора этот бык и кому он должен принадлежать теперь. Третий сказал... Чтобы ка надо принести в жертву Посейдону, иначе тот разгневается и ударит снова.